Дональд Волхей. Мимикрия. Едва 5 сотен лет прошло с тех пор, как люди исследовали первую половину света. И лишь менее двух столетий назад был открыт последний из континентов. Каких-нибудь 100 лет назад химия и физика разделились на отдельные отрасли науки. Лет 40 от силы исполнилась аэродинамики. И только сейчас ученые мало-помалу начинают изучать атом. Однако мы, несмотря ни на что, считаем, что нам уже известно все. А знаем мало, а то и вовсе ничего. О некоторых из удивительнейших явлений мы не имеем даже понятия. И когда их, наконец, постигнем, не миновать глубочайшего потрясения. Мы рыщем среди отдаленных островов на Тихом океане... И ледовых торосов у Северного полюса. Исследуй их тайны. И каждый божий день тайна ускользает от нас здесь, дома, прямо из-под носа. Так уж мы устроены, что самое простое кажется нам невероятно сложным. Мне до конца своих дней не забыть мужчину в черном плаще. Еще ребенком я то и дело сталкивался с ним на улице. К его странностям настолько привыкли, что они ни у кого уже не вызывали удивления. Здесь, в Нью-Йорке, полным-полно сумасбродов и оригиналов. На них, как правило, не обращают внимания. Лишь мы, дети, бывало, цеплялись в шутки ради к этому типу в чёрном, который панически боялся женщин. Когда чудак проходил мимо, мы с кожей вон лезли, пытаясь вывести его из себя. Но он не удостаивал нас даже взглядом, и мы в конце концов оставили его в покое. Чудака можно было увидеть два раза в день. Утром, когда очертания его сутулой шестифутовой фигуры вырисовывались между домами, стоявшими на краю улицы, а затем расплывались в предрассветном полумраке, и вечером, когда он возвращался с работы. На нём всегда был один и тот же чёрный плащ. акוטвивший его по самой щиколотке. На голове шляпа с широкими прикрывавшими лицо полями. Он смахивал на героя некой страшной сказки. Но, несмотря на свой эксцентричный внешний вид, никогда и никому не делал ничего плохого и ко всему относился совершенно равнодушно, исключая разве что женщин. Если ему встречалась по дороге женщина, Он шарахнулся в сторону и застывал на месте. Мои помирали со смехом, наблюдая за тем, как поспешно он жмурился, когда женщина проходила мимо, и лишь затем открывал глаза и, как ни в чём не бывало, неспешным шагом двигался дальше. Никто и никогда не видел его ни в компании с представительницами прекрасного пола, ни даже заговаривавшим с ними. Закупки чудак делал раз в неделю, в лавке Антонио, и лишь тогда, когда там не было других покупателей. Антонио рассказывал, что он ни разу не проронил ни единого слова, и лишь показывал рукой на то, что собирается купить. Расплачивался всегда наличными, банкнотами, выуженными из внутреннего кармана плаща. Антонио не питал к ним особых симпатий. но, не имея с ним хлопот, считал идеальным клиентом. Я теперь думаю, что с ним вообще ни у кого хлопот не было. В конце концов, все мы к нему привыкли, и, можно сказать, сжились с ним. Мы с моими одногодками росли на этой самой улице и лишь иногда провожали равнодушным взглядом тёмный силуэт, шествовавший в полумраке между нашими домами. К нему не ходили в гости – Никогда, как это принято у соседей, не обращались за помощью. Здороваться и то не здоровались. Лишь однажды он переполошил всю округу, затеяв у себя в квартире какой-то ремонт. Это встряслось несколько лет назад. Он тогда притащил несколько больших, жестяных на вид листов, и на протяжении пары дней из его комнатёнок доносился громкий стук молотка и какое-то приглушённое громыхание. Но это единственный случай, когда его поведение некоторым образом вышло за рамки обычного, будничного. До сих пор неизвестно, где он работал. У него всегда были деньги. Он регулярно платил за квартиру и считался одним из самых добросовестных жильцов. Как это бывает в больших городах, люди случается десятилетиями живут бок о бок, так и не удосужившись познакомиться. Если не случается чего-либо из ряда вон выходящего. Я тем временем вырос, выучился, стал работать хранителем в местном музее. Днями напролёт бывало, я возился с жуками, да бабочками и классифицировал экспонаты. Чуучила, засушенные растения для гербария, сотни разных насекомых. К меня постепенно начало доходить, что в жизни далеко не всё так просто, как кажется с первого взгляда. Когда работаешь в Природоведческом музее, рано или поздно склоняешься к такому выводу. Особенно, когда замечаешь, до какого совершенства развито в природе искусство камуфляжа. Например, насекомые, живущие на деревьях, похожи на их листья или сухие веточки. Природа удивительна и по-своему совершенна. Вот, скажем, живёт в Центральной Америке безобидная бабочка, которую не отличишь от осы. У неё есть даже фальшивые жало из эластичного воска, который подрагивает и изгибается, но ну, совсем как настоящее. Тело этой бабочки мягкое и лишённое хитинового панциря. Блестит благодаря соответствующей окраске, подобно тельцу осы. В добавок ко всему, бабочка эта летает днём, а не ночью, как все прочие родственные ей мотыльки. И летает она как оса, а не как бабочка. Словно догадывается, что само её существование зависит от того, насколько убедительно она будет казаться смертельно опасной другим насекомым. Занимаясь своей работой, я узнал также, что существует целое муравьиное полчище. в рядах которых умело прячутся другие, лишь смахивающие на моравьёв насекомые. Муравьи, случается, маршируют огромными колоннами, длиной в десятки ярдов, пожирая всё, что встречается на пути. Джунгли трепещут перед ними. Муравьи других видов, а также осы, пчёлы, змеи, ящерицы, жуки, даже звери и люди либо уступают им дорогу. либо падут жертвами их прожорливости. Но в самом центре этой разбойной хищной армии великолепно чувствует себя совершенно чуждый муравьям насекомый, которых муравьи немедленно сожрали бы, если бы сумели отличить от своей родни. Опять же, всё дело в великолепном камуфляже. Некоторые насекомые, благодаря идеально схожей окраске, безопречной имитацией муравьиных повадок не только спасается, но и грабит этих самых муравьёв, пользуясь результатами их труда. У одного из насекомых, очень длинного, природа снабдила специальной маскировочной сеткой, нанесённой на тело и состоящей из тёмных пятен, имитирующих силуэты трёх бегущих муравьёв. Это насекомое к тому же способно бегать настолько быстро, что настоящие муравьи не обращают на него внимания. Словом, это общая тенденция в природе. Те, кто послабее, пытаются скрыться от своих врагов, маскируясь под них. Человек – жесточайший из убийц и самый умелый из охотников. Природа склоняется перед ним, признавая без спора властителем. Благодаря изощрённости в изготовлении орудий труда, хитрости, а также силе и ловкости, человек возвысился над всем прочим животным миром. Только вот вопрос: с какой стати мы полагаем, что природа трактует нас иначе, чем других властелителей животного мира, тех же ос или муравьёв? Как это обычно бывает, я лишь благодаря слепому случаю оказался на улице поздно ночью. Тот самый момент, когда из соседнего дома выскочил дворник, взывая о помощи. Акkurat в тот вечер я готовил новую экспозицию, поэтому задержался на работе чуть ли не до самого утра. Так что единственными свидетелями этого невероятного события оказались только трое: дворник, полицейский, совершавший обычный обход своего участка, и ваш покойный слуга. Когда мы с полицейским подбежали к дворнику, тот, заикаясь, заявил, что его разбудили и переполошили некие глухой рокот и пронзительный вопли, доносившиеся из двухкомнатной квартиры того самого чудака, расположенной на четвёртом этаже. Поднявшись втроём по скрипучей лестнице, мы ничего подозрительного не обнаружили. Лишь полоска света поблескивала под дверью. Полицейский постучал. Но на стук никто не отозвался. Мы прижались ушами к двери. Из-за неё доносился некий едва уловимый отзвук. Эдакий упорно повторяющийся шелест, словно кто-то листал или мял газету. Полицейский снова постучал, и ему снова никто не ответил. Тогда мы все вместе навалились на дверь. Пара сильных ударов и старый замок не выдержал. Мы валились вовнутрь. Комната оказалась чудовищно замусоренной. Повсюду на полу валялись клочки газетных и журнальных страниц. Помню, мне бросилось в глаза полное отсутствие мебели. В углу стоял высокий металлический ящик длиной фута в 4. Он был скреплен болтами и перевязан верёвками. Вверху виднелось отверстие, замазанное чем-то похожим на воск. По среди комнаты, облачённый во всё тот же чёрный плащ, лежал наш чудак. Судя по всему, мёртвый. Его огромная широкополая шляпа валялась рядом на полу. Изнутри ящика доносился негромкий шорох. Мы нагнулись над мёртвым, чтобы снять с него плащ, и поначалу не заметили ничего необычного. Лишь позже Когда до нас стало доходить, что тут что-то не стыкуется с нормальной привычной действительностью, появилось тошнотворное предчувствие ужаса. Каштановые волосы незнакомца, короткие и кудрявые, торчали дыбом. Широко открытые глаза вглядывались в одну точку. Первое, что меня изумило, отсутствие бровей. Вместо них были только чуть более тёмные полоски кожи над глазами. Затем я осознал вдруг, что у него нет и носа. Ни я, и никто другой раньше этого не замечали. Потому что на том месте, где у нормальных людей обыкновенно располагается орган обоняния, темнели два пигментных пятна, которые издали напоминали нос, как на картинке. Рот был на месте, слегка раскрытый, но без зубы. Голова свисала на тоненькой шее. А одежда оказалась и вовсе не одеждой. Она составляла единое целое с телом. То, что мы принимали за плащ, было верхней частью крыльев, похожих на те, которые присущи гигантским жукам. У нашего чудака, как у всякого насекомого, было продолговатое брюшко. Вот только эта плащевидная оболочка не позволяла окинуть взглядом его очертания. Раздутое брюшко переходило внизу в две длинные тонкие конечности, вывернутые назад. Из верхней части плаща торчали руки. Старая пара верхних конечностей, сложенных на уровне грудной клетки, плотно прилегала к телу. Тут же на дне виднелась круглая дыра, из которой медленно сочилась водянистая жидкость. Дворник сбежал, давясь собственным криком. Полицейский остался на посту, хотя лицо его приобрело неестественно серый оттенок. Я слышал, как он, с трудом переводя дыхание, бормотал нечто вроде: "Чур меня, чур меня". Нижняя часть брюшка, длинная и сморщенная, напоминала фюзеляж разбившегося самолёта. Мне тут же припомнилось, как выглядит самка осы после того, как отложит яйца. Зрелище было настолько отвратительным и шокирующим, что мы замерли не в силах сдвинуться с места. С одной стороны, разум отказывался верить тому, что видели глаза. С другой, из подсознания черной стеной вздымался ужас. Из ящика вновь послышался шорох. Я придвинулся ближе к побелевшему, как к полотно полицейскому, и мы вместе нагнулись над ящиком. Полицейский шип палкой восковой на шлёпку. Затем мы упёрлись и за всех сил и сорвали крышку. Нас накрыло волною кошмарного смарада. Мы отшатнулись и вовремя из ящика вырвалась вдруг туча, слогавшаяся из множества крылатых тварей, стремившихся побыстрее покинуть стальную темницу. Окно оказалось открытым, поэтому они инстинктивно устремились в направлении предрассветного зарева. И было их несколько дюжин, не как не меньше. Длиною от 2 до 3 футов. Сплошь в чёрном, с равнодушными личиками и пятнышками, имитирующими водянистые голубые глаза. Они до безумия точно смахивали на маленьких человечков, возносившихся ввысь на прозрачных желтоватых крылышках. трепетавших над чёрными хитиновыми надкрыльями. Я, словно загипнотизированный, подтащился к окну. Там меня остошнило. В голове немного прояснилось, и всё наконец начало укладываться в единое целое, выходившее за рамки здравого смысла и понимания. Это верно, что муравьи имеют имитаторов. Но ведь никому из людей в голову даже не приходило, что и мы можем оказаться в аналогичной ситуации. Насекомые и паразиты, конечно, великие мастера мимикрии, но чтобы обмануть человека, который считает себя венцом творения, на дне стального ящика валялись какие-то кости. Мы не смогли понять чьи, да и не стремились разгадывать эту загадку. Может, даже человеческие. Что это меняет? То, что мы принимали за чудачество, имело совсем иные причины. Та же женофобия. Женщины ведь гораздо наблюдательней мужчин. От них намного труднее скрыть такой камуфляж. К этому примешивалась, видимо, также инстинктивная неприязнь. Ведь наш безобидный чудак имитировал мужчину, но сам-то был, вне сомнения, самкой. И эти твари в ящике были её приплодом. Эволюция заполняет каждую из возникающих ниш своими творениями, невзирая на то, кажется это нам возможным или нет. Над горизонтом поднималось солнце, и его первые лучи уже скользили по крышам домов. Я напряг зрение, пытаясь окинуть взглядом из окна четвёртого этажа лежащие ниже крыши зданий. Единственными свидетелями исхода маленьких чудовищ, казались, кроме меня, только трубы, стены, да пустые бельевые верёвки. И тут я пригляделся к трубе на соседней крыше, в ярдах в 30 от меня. Её верхняя часть внезапно дрогнула. Из неё густым облаком вылетела сажа, покрывая потрескавшиеся красные кирпичи тонким чёрным слоем. Затем я увидел пару огромных голубых глаз. смотревшихся, казалось, прямо мне в душу. Гигантская тварь тихо взмахнула крыльями и полетела вслед удаляющейся стайке. Я следил за ними до тех пор, пока они не растворились в бездонном просторе утреннего неба.